Скрученная простыня с глухим всплеском погрузилась в стыльную воду. Стиснув зубы, я крепко вцепилась в мокрую ткань и заработала руками. Вверх и вниз, по жестким ребрам стиральной доски. Тяжелая работа позволяла забыть и о холоде, и о едком щелоке, острыми иголочками, впивавшимся в покрасневшую кожу, и о ноющих мышцах, нещадно болевших после каждой большой стирки. Вверх, вниз. Выполоскав простыню, я бросила ее в корзину с чистым бельем и смахнула со лба спутанные и мокрые от пота медные пряди, радуясь нескольким мгновениям передышки. Рядом со мной на низкой пристани склонилась над водой еще полтора десятка разновозрастных девочек. Тихие, неразговорчивые, мы сосредоточенно обсыпали грязные покрывала и простыни щелоком, самым дешевым, магическим и без устали терли белье о грубо сколоченные стиральные доски. Вверх, вниз. Девочки Лоид. Бесприютные сиротки, милостью щедрых благодетелей получившие кровь и возможность вести честную жизнь, спасенные с улиц, вытащенные из нищеты и прозябания, мы должны были вечно благодарить за все, что сделали для нас почтенные лорд и леди опекуны. Как будто можно быть благодарным за тесную, продуваемую всеми ветрами спальню, где ютилось почти сорок девочек за работу с раннего утра до самой поздней ночи и скудную похлебку два раза в день с кусочками мяса по праздникам. Я хмуро выдохнула и в лицо пахнуло горячим паром прачечной. Белесый сумрак очертил грязную фигуру старшей прачки, и я едва успела подставить руки, подхватывая брошенную мне стопку выглаженных платьев. Гладкий атлас, тонкий хлопок, холодный шелк. Толстый палец небрежно махнул вверх. Спальни воспитанниц. Кивнув, я заторопилась прочь, растворившись в облаке пара, прежде чем тяжелая на руку прачка успела отвесить мне подзатыльник для придания веса столь важному поручению. Один виток лестницы, два. Из полумрака хозяйственного коридора показалась низкая дверь, ведущая к спальням воспитанниц. Я уже потянулась к ручке, но вдруг услышала по другую сторону двери голоса и смех. Три юные леди стояли в самом конце коридора, и я не решилась прервать их беседу, неожиданно появившись рядом с ними в своем грязном, перештопанном платьице, словно сорняк на глуби с садовыми розами. Сквозь замочную скважину в мой коридор просочилась голубоватая магическая вспышка. Девушки восторженно заахали! Наверное, одна из них сотворила что-то поистине красивое. Нестерпимо захотелось приоткрыть дверь и посмотреть, но страх пригвоздил меня к месту, пересилив любопытство. Нам запрещали появляться рядом с благородными леди, и я слишком хорошо помнила последствия нарушенного запрета. Ждать. Нужно было ждать. Яркие и пышные платья источали едва уловимый цветочный аромат я украдкой поднесла тонкую ткань к лицу и с наслаждением потерлась щекой о гладкий шелк. Наверное, приятно почувствовать его на своей коже, ощутить, как дорогая ткань обнимает тело, услышать шуршание юбок по отполированному паркету бального зала, представить себя среди других воспитанниц пансионата, красиво одетую, блистающую, во всем равную им. Я на мгновение прикрыла глаза, в красках воображая себе эту живую картинку, но вместо радости ощутила в душе лишь раздражение и глухую злость. Руки предательски задрожали, захотелось бросить прекрасные платья надменных и гордых леди на пыльные ступени лестницы, растоптать грубыми и грязными ботинками, и пусть это станет последним, что я сделаю в своей жизни». Нас разделяла одна тонкая дверь, и достаточно было повернуть ручку, чтобы оказаться совсем рядом с ученицами пансионата. Но под ногами будто развернулась пропасть, которую никогда не удастся преодолеть. Пропасть, по другую сторону которой находились магия, пышные празднества, семья и настоящее счастье. А на моей стороне не было ничего. Шаги девочек постепенно затихали вдалеке теперь я могла выйти наружу и найти горничную которая разнесет платье по гардеробам их хозяек мне хотелось избавиться от чужой одежды как можно скорее как будто она стала свидетелем моей постыдной слабости и в этот момент плеча словно бы коснулась чья то рука я явственно ощутила чужое прикосновение хотя в темном коридоре было пусто вжавшись в стену я прижала к себе платье теперь уже по настоящему испугавшись случайно уронить их кто здесь Пространство вокруг наполнилось тихим гулким смехом. «Завидуешь!» Бесплотный голос, казалось, раздавался отовсюду одновременно. «Хотела бы быть такой, как они!» Я вздрогнула. Откуда незнакомец знал о моих потаённых мыслях? Роскошные балы, украшенные драгоценностями платья, восхищение, любовь, завистливые шепотки за спиной — «Разве об этом ты мечтаешь, моя драгоценная?» Сжавшись от страха, я яростно замотала головой. «Мне чужого не нужно!» Над самым ухом прозвучало скептическое фурканье. «Почему же чужого?» Мягко и вкратчиво возразил незнакомец. «Можно сделать так, чтобы это стало твоим, и магия...» Случайно или нет, но неизвестный попал в точку. Именно о магии я грезила сильнее всего. «Нельзя получить магию, если ее в тебе нет!» Собственный голос показался мне слабым и неуверенным. «Такие, как я, никогда не смогут пользоваться силой!» В воздухе снова послышался тихий смех. «Неправда, моя драгоценная!» Прикосновение пальцев к щеке, словно доновение ветерка. — Магия бывает разной, поверь, я покажу тебе. — Как? — я потянулась на звук бесплодного голоса, завражённое странным, но таким заманчивым обещанием. — Увидишь, моя драгоценная? — Как твоё имя? — Фаринта, — прошептала я. — Фаринта, — подхватило эхо. — Фаринта. «Фаринта! Фаринта!» Сон оборвался. Я часто заморгала, с трудом возвращаясь к реальности, в первое мгновение не узнавая ни комнату, ни одеяло, ни изножье кровати. Но вот забыть лицо склонившегося надо мной человека, безо всякого стеснения схватившего меня за плечи и развернувшего к себе лицом, я не сумела бы ни при каких обстоятельствах. «Просыпайтесь, леди-предательница!» выплюнул лорд Карвос Сантильо. Нам с вами предстоит долгая и очень увлекательная беседа.